Вот чего у меня морду перекосило от усмешки. Не смешно же. Но забавно, да. Соседка оказалась у меня милашкой. Мышка такая. Маленькая, худенькая, глаза большие испуганные. Трясется все, а за кошкой все же полезла. Ладно, надо приводить себя в порядок и перебинтовывать. Да ладно, выдавил я, оглядевшись в поисках пакета. «Мать в вашу за ногу!» Я поморщился от боли в ноге, которую попытался вытянуть, и тело снова взмокло. Замкнутый круг. Чтобы вытащить пулю, надо пожрать. Чтобы пожрать, надо суметь подняться на ноги. Тут с улицы снова послышался шорох, и я медленно натянул простынь на бедра, готовый к новому нашествию своей мышки. Она скрипнула входной дверью, постояла немного, видимо, сомневаясь в своём решении вернуть мне аптечку, но всё же направилась в дом. Я встретил её почти нормальным взглядом, стараясь не морщиться от боли. «Простите», — запищала она, тряся пакетом. «Кошка, и я с кошкой случайно». И она выставила пакет перед собой, так и не решаясь переступить порог спальни. «Может, вам помощь нужна? У меня и своя аптечка есть, а я врач». «Ну, почти. У меня среднее Я удивлённо вздёрнул бровь и не сдержал усмешки. «Вы бы мне поесть лучше принесли, если вас не затруднит». прохрипел я и не удержался от того, чтобы добавить. «Котлетки были бы в самый раз...» Она перестала дрожать и выпрямилась во весь свой невысокий рост. «А хорошенькая какая! Симпатичная!» И вовсе не серая. И возраста какого-то неопределённого. Видно, что не девчонка, но так и не скажешь сразу. Насколько... Я принесу, конечно, но... Может, всё же... Не стоит. Мягко отрезал я. Ладно, сейчас. И она развернулась и чуть было не ушла с моим пакетом, но опомнилась и вернулась, смущённо положив его на пол. Простите надежда на еду придали сил, и я заставил себя подняться на здоровую ногу и кое-как проковылять в уборную. Холодный душ — единственное удобство, что было мне доступно в этой халупе, оказался как нельзя кстати. Только с моей прыткостью я так и не застал мышку с подношением. Когда выполз и привёл себя в подобие порядка, её уже и след простыл. А вот на столе, радуя глаз и желудок, Меня ждал полноценный обед. Те самые котлетки, запах которых вернул вчера с того света не иначе. А еще макароны или что-то типа того с сыром и грибами. Мисочка со сладостями особенно тронула. «Шоколадки!» — усмехнулся я хрипло. «Ты ж моя спасительница, мышка!» Я рухнул на единственный стул и пододвинул к себе тарелку. Но стоило схватиться за вожделенную котлету, как показалось, что снова слышу шаги. И правда, мышка нарисовалась на пороге уже через минуту. — Я подумала, что вы чаю захотите, — чуть ли не прошептала она, замерев у дверей, и протянула мне термокружку. — Спасибо, — прохрипел я, поправляя полотенце на бедрах. Подайте, пожалуйста, сам я буду долго вставать. Хорошо, энергично закивала она и направилась к столу. Я не знала, как вы любите, поэтому чай черный без сахара, но к нему есть. Пока она лепетала эту глупость, мои губы сами поползли в стороны, и мышка смутилась окончательно. Вы меня задабриваете, полагая, что я бандит какой-нибудь? Хрипло поинтересовался я, глядя на нее серьезно. Она выпрямилась и заправила прядь за ухо. — Нет, — пискнула. — Просто кто вам ещё тут? — Это точно, — усмехнулся я. — Меня Раф зовут, а вас? — Наташа. Тихо представилась она и сделала шаг назад. — Но я, наверное, зря сейчас на вас смотрю, и я никому не скажу ничего. — Вам ничего не угрожает со мной, Наташа спокойно заверил я, пытаясь перестать улыбаться ее трогательному смущению. Но вы... вы же ранены. До больницы было далеко, пожал я плечами. Да и не страшно там все. Попал в аварию, скатился кубарем с мотоцикла и в ногу гвоздь словил. Но есть же риск заражения и прививку от столбняка. Наши с ней взгляды встретились. В течение суток надо сделать. У меня есть прививки, не переживайте. Я поправил полотенце так, чтобы оно точно прикрыло рану, которая ни черта не походила на след от гвоздя. Но Наташа увидела этот мой жест и рану. Кажется, тоже. Потому что глаза ее расширились, а голос охрип. «Ладно, я пойду. Приятного аппетита!» Хрипло попискивала она, сдавая задом к двери. «И посуду можно не отдавать». «Ну...» Не был я готов к тому, что меня тут будут кормить. Ложь успел заготовить. Когда Наташа шмыгнула в дверной проем, стало даже обидно. Если бы постарался, может, меня бы накормили еще раз. Вопреки ожиданиям, еда сил не прибавила, а наоборот, будто бы отняла. Я доплелся до кровати, перевязал рану и завалился спать.